Мы сидели с гномом на заднем дворе и разговаривали. Неподалеку от меня гоняли по кругу лошадь с нашим малолетним рыцарем. Андрей уже освоился и падал куда реже. Даже пытался подгонять лошадь, чтобы поднять ее в голубь. Позади импровизированного манежа виднелись еще две фигуры. Старик Вельд что-то старательно и неторопливо объяснял Мэтту Дустоуку. Здоровяк слушал, почтительно кивал кудлатой головой и вытирал пот со лба. Они только что закончили схватку и теперь обсуждали ее результаты и синяки, полученные Мэддом. «Дьявол! Вместо того, чтобы учиться владеть мечом, я сижу и разговариваю с упрямым гномом». «И что я буду делать в вашем ордене?» – спросил Дарби и подпер голову руками. Я ждал этого вопроса и молча выложил перед ним свой араевский шлем. Гном долго его рассматривал, щелкал визиром и кнопкой солнечного рефлектора. Аккуратно, будто боялся повредить, положил на стол и с удивлением спросил. «Это шлем рыцаря?» «Можно сказать и так». «Но он не выдержит удара», — покачал головой Дарби. «Поэтому я и показываю этот шлем». «Хм? Да. Вы хотите, чтобы я...» «Именно так», — кивнул я, подтверждая его догадку. Хочу! чтобы изготовил шлем лучше, чем этот, но постарался сохранить форму. В местных барбютах обзор плохой. Но... Ты работаешь на меня. Для этого не нужно быть членом гильдии. Что еще нужно будет сделать? Нужны хорошие щиты. Еще. И вот это... С этими словами отбросил со стола тряпку, которая прикрывала арбалет а Вот дьявол. Интересная поделка. Кто это сделал? Это не гномья работа? Есть мастера, у которых не грех и гномам поучиться. Вы знаете, чем меня увлечь, мастер Серж. И хорошие рыцарские доспехи, ухмыльнулся я, тоже нужны. Дьявольщина. И новое оружие. Со временем. Я согласен. Тор и Тер. Парни, недолго думая, принесли положенную клятву и радостно урча отправились домой за вещами. Правда, перед этим они попали в руки старика Вельда. Рейн провел схватку с одним из братьев и кивнул. Хороший материал. «Я лучше», — прохрипел Тер. «Но мне надо прийти в себя». «Да, верхом на соседке, братец, тебе нет равных». Парни радостно загоготали и отправились домой. Свой дом они решили сдать старости квартала. Этот человек и за домом присмотрит и позаботится, чтобы жильцы не снесли стены. Кстати, замужнюю красотку, которая обвинила братьев в колдовстве, здорово поколотил муж. Видимо, таким образом начальник стражи успокоил большую злость. Да, бывает и так. Спустя два дня я сидел в одном портовом кабачке, и ждал назначенной встречи. Письмо мне принесли вчера вечером. Неподалеку за соседним столом сидели Рейнар и Мэт, Пили пиво и раздевали глазами бредущих с рыбного базара торговок. Кстати, в этом баре я увидел еще одного орка. Он собирался идти спать после ночной работы. Судя по его хмурой морде, ночь была не самой веселой. Орк провожал хмурым взглядом каждого клиента и недовольно скалился, обнажая грозные клыки при этом он поглядывал на утреннее солнце и хмурился еще больше да эти парни не любят солнечного света мне уже рассказали что этих созданий в Греннирде около двух сотен они с удовольствием работают по ночам сторожами в порту ночными барменами в притонах и охранниками в веселых домах несмотря на небольшой рост очень сильны заводятся быстро и в драке не знают себе равных После того, как орк поработал кулаками, остается лишь вздохнуть и убрать окровавленный кусок мяса. Не успели мы прикончить по кружке пива, как я увидел того самого судебного гнома, который помог мне спасти парней. Я не разглядел его на судебном заседании и поэтому восполнил этот пробел сейчас. Как он выглядел? Вы будете смеяться, но он напоминал мне папашу Мюллера из фильма «17 мгновений весны». Безбородый. Внимательный взгляд. Я представил, как неуютно себя чувствуют люди, когда он принимается за допрос. Эдакий всемогущий боец невидимого фронта. Один в один, только маленького роста. Если подумать, то не такого уж и маленького. Чуть пониже, чем наш Дарби. Сразу видно, что южанин. Одет в широкий черный балахон с капюшоном. На груди серебряная цепь с медальоном. На нем изображен герб Грэнерда. На треугольном щите два перекрещенных ключа. Над ними изображена фигурка, похожая на рыбу-меч. Света? Ключи золотые, а рыба серебряная. На черном фоне. В руках гном держал продолговатый сверток. Гном ответил на мое приветствие молчаливым кивком и заказал у подскочившего хозяина вина. Судя по той скорости, с какой заказ был выполнен, Этот малыш – фигура в городе известная. Гном попробовал вино, одобрительно хмыкнул и сразу взял быка за рога. Серж, я полагаю, у тебя есть вопросы. Отвечу сразу, чтобы не терять время. Да, я соврал судье, что не чувствую твоей лжи. А ты соврал, что эти парни тебе служат? Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаетесь. Да, я соврал. Почему вы так сделали? «Тебя оскорбил один из гномов. Дважды. Первый раз, когда ты помог отбиться от бандитов, а он не отблагодарил тебя. Второй раз, когда он нанял убийц, чтобы разделаться с тобой. Он будет наказан за свои поступки. Это уже наша проблема. Кстати, — он передал мне сверток, — здесь твой кинжал с поясом и нож. Спасибо. Думал уже, что не увижу». «Так бы и было, варья здесь предостаточно, как и разных тварей, вроде нашей ведьмы. И вы таким образом приносите свои извинения? Но вы не принадлежите к северному клану!» Гном даже сморщился. «Берен де Вьерн! Что значат все эти кланы и семьи, когда мир стоит на пороге большой войны? Эти мелкие междоусобицы скоро превратятся в ничто. Их унесет дымом сражений. «Кланы? Чего стоят все эти слова, если не будет мира? Что останется от людей и от гномов? Бульон мироздания? Все суета!» Он резко замолчал, будто сказал лишнее. Несколько минут он молчал, разглядывая прохожих и гавань. Потом отхлебнул вина и достал из кармана трубку. Я задумался и даже не сразу обратил на это внимание. Очнулся. Как огном уже закурил и выдохнул ароматный дым. «Черт побери!» — только и мог сказать я. «Ты удивлен?» «Еще бы!» «Да!» — кивнул он. «Табак в северных землях — большая редкость. На юге достанешь без проблем. Сьора много южных торговцев. Среди здешних людей мало курящих». Видимо, у меня на лице был написан вопрос большими буквами с кучей вопросительных знаков. Гном кивнул и ответил. «Нет, я не из Аспиранора». С этими словами он достал из широкого рукава небольшой пакет и протянул мне. «Держи. Это подарок. На память». «Спасибо». «Не за что». «Так вот, Серж Вьюжин, бери своих воинов и уходите на юг». Я не забуду. Тебе нужна еще какая-нибудь помощь? У меня служит старик. Вельт? Да. Его воспитанницы рискуют остаться на улице. Величина долга... Я знаю, кивнул гном. 2958 долиноров. Хорошо. Я могу тебе помочь. Отдашь кредитору 2000 сейчас и тысячу через полгода. Это единственное, что могу сделать. Тебя это устроит? Подумай хорошенько, мастер Серж. Дом стоит в плохом месте. А вы как думаете? Отдай дом кредитору за 1200 и отправь девушек в деревню. Заплатишь 1800 и никаких долгов. У тебя найдется такая сумма или помочь с займом? Да, найдется хорошо сказал гном выдохнул ароматный дым и опять кивнул разумное решение этой проблемы я тоже так думаю еще один вопрос можно спрашивай почему сын Норра с таким презрением относится к моим братьям ты ведь направляешься на юг скоро все сам увидишь и может поймешь вот как именно так «Прощай, Серж Вьюжин!» Гном допил вино, поднялся из-за стола и пошел вдоль пристани, провожаемый уважительными взглядами горожан. Темная он лошадка, этот судебный гном. Кстати, денег за выпитое им вино у меня не взяли. Внутри пакета, подаренного мне гномом, оказалась изящная трубка из белой морской пенки с черным чубуком, изготовленным из неизвестного материала. Здесь же лежал и пакет с табаком. «Вот это подарок! Дьявол меня раздери! У меня даже слюни побежали! Еще бы немного денег, и аспиранор можно считать раем!» «Да, в финансах пришлось поджать хвост. Даже карту, найденную в деревне Рунакам продал. Кому? Капитану, который взялся нас доставить из Грэньерда в Сьора. За 180 монет!» Правда, перед этим я купил несколько листов пергамента и ее скопировал. Фрахт судна обошелся в сотню. Немного, если учитывать конец навигации и то, что вместе с нами плывут 8 лошадей. Шесть моих и 2 принадлежат Торру и Терру. Итак, мы покидаем Грэньерд. И что я оставляю за спиной? После всех выплат у меня осталось 620 долиноров. И опустевшая заначка. Увы и ах, но поместье в Грэньерде досталось кредиторам. Старик Вэльт согласился с моими доводами, и девушек отправили в рыбачью деревню. В ту сторону шел какой-то купец, старый знакомый Рейна. Он обещал доставить воспитанниц в целости и сохранности. Заодно отвезет и письмо управляющему. Правда, есть и доход, и результат. Есть рыбачья деревня, которая вряд ли принесет какую-нибудь прибыль. Есть свой отряд, состоящий из четырех воинов. Есть учитель фехтования и кузнец. Есть шесть лошадей и спасенный мальчик Андрей. Есть оружие, которым предстоит научиться пользоваться. Я понимаю язык воронов, это тоже немало. А теперь... Теперь нас ждет Йора! И чем ближе я приближаюсь к своим братьям, тем больше тревог и вопросов у меня возникает.